Можно с уверенностью сказать, что ему понадобятся все деньги, которые только есть, пока не кончится эта история с Джун. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим в у Бейнзов, Архитектор Бейнза и Балбой. Кажется, Бейнз, с которым он встречался, тот, что похож на старую бабу, приходится этому молодому человеку дядей по жене.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 Старый Джолион вынул сигару из-под седых усов, кончики которых потемнели от кофе, и посмотрел на Джун, на эту пушинку, что завладел его сердцем. Он-то знал больше об этих дорогах, чем внучка. Но она обняла его колени и потерлась о них подбородком, мурлыкая точно котенок, и, стряхнув пепел сигары, он разразился. Все в одинаковый.